Глава двадцать седьмая. Финал. Мы замираем каждый на своем месте и таращимся друг на друга. Вернее, я таращусь, а он просто стоит и не двигается. Меня прошибает холодный пот, а от отчаяния хочется кричать. Вот и закончился мой побег. Свобода была недолгой. Жнец поднимает руку и протягивает её в мою сторону. Отшатываюсь, зашипев при этом от острой боли в ноге, на которую в спешке опираюсь, но всё бесполезно. Даже на здоровых ногах мне от него не убежать. Лёгкий удар током прошибает предплечье, за которое меня хватает жнец. Удар не сильный, но всё равно заставляет поморщиться. Хорошо ещё, что он не забыл надеть браслет. А то на этом закончился бы не только мой побег, но и жизнь. Жнец тянет меня в том направлении, откуда я пришла, но я не могу двигаться с той скоростью, которую он задаёт. Падаю на землю, на этот раз не удержавшись от вскрика. Он наклоняется и протягивает вторую руку. Вероятнее всего, хочет поднять меня на ноги, а может и тащить прямо так. В поле моего зрения появляется второй жнец, который стремительно приближается к нам. Вот и всё. даже если где-то глубоко в душе у меня теплился едва заметный огонёк надежды на то что я всё-таки выживу и дойду до столь желанной цели расположенной так близко то теперь этот огонёк погас безвозвратно своим появлением второй жнец растоптал его не оставив на его месте ничего но что-то не так ещё до того как разум понимает в чём дело эмоции берут верх И погасший был огонёк, разрастается в жаркое пламя. Сердце трепещет от радости, а на душе становится так тепло, что я едва сдерживаю слёзы. Это он, он нашёл меня, как и обещал. Схвативший меня жнец, видимо, чувствует перемену в моём настроении, отпускает из мёртвого захвата мою руку, выпрямляется и оборачивается к приближающемуся противнику. Вся его напряжённая поза говорит о том, что он мягко говоря, не рад, но тем не менее готов к бою. А бой будет, в этом нет никаких сомнений. Смотрю по сторонам и удивляюсь, как это никто не заявился по мою душу из здания, из которого я сбежала. Одважница передо мной тем временем сцепляются в драке. Смотреть на происходящее можно только широко распахнув глаза и открыв рот от изумления. И да, Именно так и я и смотрю. Движения противников быстрые, чёткие, выверенные и к тому же грациозные. Каждый из них знает своё дело. Никогда до этого не задумывалась, что жнецы могут превратить драку в невероятное красоты зрелище. Видимо, их специально этому обучают. Но зачем? Ведь нет ни одного противника, которого они не смогут победить одним лишь прикосновением. А сражаться друг с другом нет никакого смысла, ведь, по идее, они должны быть на одной стороне. Отползаю немного в сторону, чтобы не попасть в центр развернувшейся битвы, при этом не отводя завороженного взгляда от противников. Чувствую, как в ладонь впивается острый стеклянный осколок. Да что ж такое! Сегодня явно не мой день. С трудом поднимаюсь, опираясь о стену ближайшего дома. Понимаю, нельзя терять ни минуты. Пока противники заняты друг другом, я могу попробовать сбежать. В любом случае, если победит мой жнец, он знает, где искать и найдёт меня рано или поздно. А вот если победит его соперник, не хочу об этом думать, но в этом случае мне нужно оказаться как можно дальше отсюда. С каждым шагом наступать на ногу всё больнее, но я всё равно бегу прочь от этого места, на этот раз не заботясь о направлении. Это глупо, но так меня труднее будет найти нежеланным жнецам. Да, этим самым я усложняю задачу своему напарнику, но это будет неважно, если я смогу добраться до лифта. В этом случае победим мы оба. На ходу вытаскиваю стекло из ладони, кровь нескончаемым потоком течёт прямо на землю повсюду, оставляя следы. Мне ни за что не добраться до центра, если я буду оставлять столь явные подсказки преследователям. Меня догонят и скорее всего убьют. Кому нужна столь проблемная личность, как я? Прижимаю руку к груди, пусть лучше кровь впитывается в одежду. Постараюсь оттянуть момент, когда меня найдут, как можно дальше. Резко возникший из ниоткуда рядом со мной жнец жестом просит остановиться. Это настолько неожиданно, что я запинаюсь на ровном месте и едва удерживаюсь на ногах. Смотрю на него, но он не трогает меня. Только тут я понимаю, что это он, мой жнец. Тут же останавливаюсь на месте и смотрю на него не моргая, ведь боюсь, что он может исчезнуть. Это правда ты? не веря в реальность происходящего, шёпотом спрашиваю я. Он стоит меньше, чем в полуметре от меня, совершенно спокойный, по виду даже не скажешь, что он только что дрался и бежал, ведь он ни капли не запыхался. Кивает, а потом поднимает руку и снимает маску. Облегчённо выдыхаю, впиваясь в него взглядом. Выглядит как обычно безупречно, только между бровей пролегла складка и глаза светятся беспокойством. Я так рада его видеть, что сердце бьётся с удвоенной скоростью. Хочется протянуть руку и прикоснуться к нему, а лучше броситься в объятия. Но я сдерживаю столь внезапный порыв. "Ева, ты в порядке?" Дождавшись моего кивка, он с видимым облегчением, но весьма недовольным тоном говорит: "Я же просил дождаться меня, но ты такая упрямая". Усмехаюсь. Даже сейчас он остаётся верен самому себе. Тебе не было слишком долго, говорю без упрёка. Они собрали слишком много добровольцев в одном месте, пришлось импровизировать. Хочется спросить, где он был, но я понимаю, что времени на разговоры нет. Надо спешить. За мной скорее всего уже кого-нибудь отправили. Он смотрит на мою руку, которую я всё ещё прижимаю к груди, открывает один из карманов на своём костюме, достаёт оттуда кусок бинта. Смотрю на него во все глаза. Откуда у него вообще бинт? Мне даже говорить ничего не надо. Сама протягиваю ему руку ладонью вверх, он быстро, но очень бережно перебинтовывает рану, стараясь не касаться кожи. Я не могу сдержать улыбку. Мой спаситель вернулся. Можешь идти? С тревогой смотрит мне в глаза. Я попробую задержать их и увести в другую сторону. Видишь платформу в небе? Он указывает направление. Именно под ней расположены лифты. Она будет твоим ориентиром. Беги изо всех сил. Ты должна успеть. Что? Я думала, дальше мы пойдём вместе. Мы только встретились, и я больше не хочу расставаться. А ты, в панике спрашиваю у него. Я догоню, обещаю, говорит уверенно, и эта уверенность частично передаётся мне. Но я всё равно открываю рот, готовая возразить. Он видит это и строго добавляет: "А теперь надо спешить, на споры нет времени". Поднимает руку, словно хочет дотронуться до меня, но вздыхает и опускает её. Чувствую какое-то разочарование из-за этого, и плевать мне на все разряды тока в мире. Мне нужно это прикосновение, пусть даже оно будет мимолётным. Жнец отступает, надевает маску и быстро, не оглядываясь, идёт прочь. Возможно, это и правильно, но на душе становится тяжело. Я снова одна. Смотрю ему вслед ещё пару секунд, а потом двигаюсь дальше, бросая взгляды на платформу в небе. Когда я снова увидела его, на несколько минут мне даже дышать стало легче. Но теперь, когда он ушёл, я чувствую пустоту, быстро вытесняющую все позитивные эмоции, которые появились во мне с его возвращением. Боль в ноге никуда не исчезла, но я продолжаю продвигаться вперёд, медленно, но продолжаю. Далеко позади слышится какой-то шум и крики, что заставляет меня стиснуть зубы и двигаться быстрее, огибая ямы, кучи строительного мусора и всё новые и новые здания. Медленно, но верно я приближаюсь к заветной платформе, которая уже расплывается перед глазами, настолько я устала. Внезапно здания пропадают, и я вижу их два лифта на небольшой возвышенности ровно в центре круга. В радиусе около 500 м от них нет ни одного дома, только ровная площадь. Я на финишной прямой. Даю себе минуту на отдых. Он мне просто необходим сейчас. На больную ногу уже почти не могу наступать, а прыгать полкилометра на одной ноге у меня банально не хватит сил. Силой воли заставляю себя закончить отдых и еле переставляя ноги, сильно хромая, шагаю к цели. Практически непрерывно кручу головой, чтобы не пропустить никакую опасность. Но тем не менее, не сразу замечаю людей. Примерно в сотне метров левее из-за здания показывается парочка добровольцев. Это девушка и парень. Он выглядит плохо, хромает, держится за бок и тяжело опирается на плечо девушки. Соперники. У меня появились соперники. Если бы могла, я бы перешла на бег, но я не могу, сил нет. Да и нога с каждым шагом вызывает такую сильную боль, что на глазах выступают слёзы. Я должна это сделать, ведь осталось всего ничего. упорно двигаюсь вперёд, бросая взгляды на пару, которая до сих пор меня не заметила. У меня есть небольшая фора, не больше пары десятков метров, но тем не менее я впереди. Когда оборачиваюсь в очередной раз, чтобы посмотреть, не догоняют ли меня соперники, парень поднимает голову, морщись при этом от боли. Наши взгляды встречаются, и очередной вдох застревает в горле. Я застываю на месте, не в силах пошевелиться. Джжош, что-то срывается с губ. Смотрю на девушку, вскорь узнаю её. Это Лана, одна из самых старших девушек добровольцев. Продолжаю медленно продвигаться вперёд, постепенно смещаясь в их сторону. Вижу, как напрягается Лана. Она смотрит на Джжоша и что-то говорит ему. Друг качает головой и тихо отвечает, при этом бросив взгляд в мою сторону. «Наконец они догоняют меня. До лифтов остается примерно половина пути. Осторожно приближаюсь к ним и приобнимаю друга, который обнимает меня в ответ свободной рукой». Но Лана не отступает, продолжая держать его. Похоже, он стоит только с ее помощью. «Джош, что с тобой случилось?» – спрашиваю у друга, отступив в сторону. Мы столкнулись с какой-то тварью, когда проходили пустошь. Я в порядке, не волнуйся. Он криво сквозь боль улыбается мне. Что с твоей ногой? Мы? Получается, они с Ланой давно идут вместе? Не дождавшись меня, он нашёл себе другую спутницу? Да что это со мной? Я не имею права злиться на него. Это был его выбор, который, возможно, спас ему жизнь. Прихожу в себя и наконец отвечаю. Думаю, это просто вывих. Где ваши жнецы? Они переглядываются, затем девушка говорит: "Пару дней назад они нас бросили и ушли. С тех пор мы идём вдвоём". Открываю рот, чтобы задать ещё один вопрос, когда со стороны домов показываются люди и жнецы. Нет, не может быть. Надо торопиться. Хватаю Джошу под свободную руку. Быстрее, надо спешить. говорю в панике и тащу их в сторону лифтов. Понимаю, что с Ланой придётся что-то решать, но как? Убить её голыми руками? Сомневаюсь, что смогу, но у Джоша есть реальный шанс победить, и я помогу ему с этим. Наши с Ланой шансы 50 на 50, либо я, либо она. Да тащим Джоша, потом подумаю, что делать. Лана оглядывается и чертыхается. Смотрю в ту же сторону. Небольшая группа жнецов остаётся возле домов, не пуская на площадь добровольцев, с которыми я была в конусообразном здании в последние несколько часов. Остальные жнецы рассредоточиваются по кругу, постепенно приближаясь к нам, и теперь их гораздо больше двадцати. Судя по крикам со стороны добровольцев, они не в восторге от того, что их не пускают вперёд к спасительным лифтам, до которых рукой подать. Но никаких попыток прорваться они не предпринимают. Конечно, они ведь думают, что даже если мимолётно коснутся стражи, то умрут, отворачиваясь от них, ведь они не представляют угрозы. И вовремя замечаю, как один из добровольцев появляется со стороны домов справа от группы жнецов, охраняющих разгневанных участников. Его не замечают, поэтому он беспрепятственно бежит к лифтам на перерес нам. Судя по тому, как он двигается, никаких проблем со здоровьем у него нет. А это значит, что даже втроём мы ему не соперники. Он гораздо быстрее нас доберётся до лифтов, тем самым лишая моего друга победы. Внезапно узнаю его. Это Тим, парень из моей провинции. Я вообще забыла о том, что мы с Джошем уезжали из Рудников не вдвоём. Был ещё один доброволец. И вот он прямо здесь. У вас есть какое-нибудь оружие? спрашиваю у своих спутников. Вижу, как девушка напрягается. Я задержу его сколько смогу. У тебя будет шанс дотащить Джоша до лифта. Только надо поторопиться, Жнецы могут вас догнать, говорю, смотря девушке прямо в глаза. Да, так я уменьшу свои шансы на победу до минимума, но выбора нет. Я не брошу Джоша. Могу попробовать разобраться с Тимом, а потом и с Ланой, при условии, что у меня будет оружие. Конечно, я понимаю, что победить такого здоровяка, как Тим, у меня нет ни единого шанса. Даже если случится чудо, и я убью его, то добраться до своей главной соперницы я просто не успею. Джош достаёт ножи из-за пояса и протягивает мне рукоять её вперёд. Беру его и смотрю на Лану. «Убивать девушку сейчас нельзя, сам Джош не сможет добраться до лифта, а я не могу лишить его шанса на победу». «Бегите быстрее!» – почти кричу я и отпускаю друга. На пределе возможностей, бросив последние силы, неуклюже бегу на перерез парню, останавливаясь точно между ним и парой, спешащей к лифтам. Он приближается все быстрее и злобно смотрит на меня». Перехватываю нож удобнее и пытаюсь нормализовать сбившееся дыхание. Убирайся с моего пути, говорит Тим, остановившись в нескольких метрах передо мной и бросает взгляд мне за спину, словно проверяет, далеко ли ушли Лана и Джош. Я знаю, что недалеко, поэтому должна отвлечь его как можно дольше. Нет, тебе придётся убить меня, спокойно говорю ему. Ладно, ты сама напросилась. Он резко срывается с места и бросается на меня, но страха нет. Я уже смирилась с тем, что победы мне не видать, так лучше умереть сейчас, чем в лабораториях, страдая от процедуры изменения. Ева, что ты делаешь? Беги, скорее беги. Я слышу крик моего жнеца, который появляется именно в том месте, откуда минуту назад выбежал Тим. Он быстро направляется в мою сторону, отбросив прочь маску. Брошенный на него взгляд на долю секунды отвлекает меня. Это даёт крошечное преимущество моему сопернику, ведь тён намного ближе, чем жнец. Разъярённый носорог сбивает меня с ног, не дав ни единого шанса на самозащиту. От удара о землю весь воздух выбивает из лёгких, боль ощущается каждой клеточкой тела. Сил уже практически нет, но каким-то чудом я собираю последние крупицы и взмахиваю рукой с ножом, но никакого ножа в ней уже нет. Тим придавил меня к земле всем своим весом, не могу двинуться с места и дышать тоже не могу. Чувствую вспышку боли в области живота. Она настолько сильная, что я не сдерживаю крика. Такое ощущение, что боль, которую всего мгновение назад я чувствовала всем телом, стекается в одну точку в центре живота. Не чувствую ни рук, ни ног, вообще ничего, кроме огня, растекающегося по животу. Жнец наконец добегает до нас и с помощью своей невероятной силы отпинывает от меня противника. Видимо, до этого к парню не прикасались жнецы, потому что он падает без чувств в нескольких метрах от меня. Жнец опускается на колени рядом со мной. Я пытаюсь подняться, но ничего не получается. Видим, он замечает мои жалкие попытки и лёгким нажатием на грудь удерживает меня на месте. Не двигайся, напряжённо говорит он. Скоро здесь будет подкрепление и врачи. Тебе помогут, только не шевелись. Он смотрит на мой живот, глаза его расширяются словно от страха. Вижу, как он легко касается меня, но не чувствую боли. Правильно говорят, что нельзя чувствовать сильную боль в двух местах одновременно, а сейчас у меня сильнее всего болит живот. Перевожу туда взгляд и вижу нож по самую рукоять торчащий из кровоточащей раны. Кровь толчками покидает моё тело. Шум и громкие хлопки заставляют посмотреть по сторонам. По всей площади рассредоточилось множество жнецов. У некоторых из них в руках оружие. Оружие? Зачем оно им, ведь они сами ходячие оружие? Скорее всего, это и есть оппозиция. Бросаю взгляд на лифт. Лана помогает Джошу зайти внутрь. Если бы не было так больно, я бы вздохнула с облегчением. Получилось. Мысли путаются, возвращая взгляд к лицу жнеца. смотрю в его зелёные глаза, в которых читается тревога и страх за меня. Улыбаюсь ему сквозь боль. Я знаю, что умру. Чувствую, как жизнь покидает моё тело вместе с кровью. Прости меня, Восемь, чты, какое же длинное имя. Из-за тумана в голове уже не в силах его произнести, поэтому медленно, с перерывами говорю. Жнец, прости, я не смогла победить. Меня зовут Ной, неожиданно с болью в голосе признаётся он. Ной, повторяю шёпотом и снова пытаюсь улыбнуться. Чувствую, как из уголка рта стекает струйка крови. Рядом с Ноем возникает жнец. Он хватает его за руку и пытается оттащить от меня. Оставь меня в покое, со злостью в голосе шипит на него Ной. Я не брошу её. Жнец со злостью сдёргивает маску и переводит раздражённый взгляд с Ноя на меня и обратно. Я с трудом узнаю его, ведь до этого видела его лицо недолго, и было это в тёмном тоннеле. Уходим, их слишком много, и они вооружены. Он снова хватает моего напарника за предплечье, но тот вырывается, не отводя от меня взгляда. Да послушай ты, мы должны отступить. «Брось её! Она всё равно уже труп!» До меня, наконец, доходит, кто он. Сейчас я даже вижу едва уловимое сходство. «Это твой...» — с губ срывается тихий хрип. «Да, не разговаривай!» — приказывает Ной, а потом говорит своему брату, бросив на него короткий взгляд. «Уходи без меня! Я не оставлю её!» «Чёрта с два я оставлю тебя здесь!» искозившимся от ярости лицом буквально выплёвывает тот, а потом взмахом руки подзывает кого-то. Тут же в поле моего зрения появляется ещё один жнец, и они вдвоём хватают Ноя и оттаскивают от меня. Мой жнец вырывается и кричит проклятье, при этом призывая меня не двигаться. Он не может вырваться, ведь эти двое вместе сильнее. Они отдаляются немного, а затем к ним присоединяется ещё один жнец. У Ноя нет шансов победить троих соперников, превосходящих его по силе. Смотрю ему в глаза и шепчу из последних сил: "Прости меня, Ной". В последний раз смотрю в его зелёные глаза, и он исчезает из поля моего зрения, а я сквозь туман смотрю вокруг. Множество добровольцев и жнецов лежат на земле, поверженные оружием оппозиционеров. Краям сознания ловлю приближающийся жуткий гул, который я почему-то до этого не слышала. Над площадью зависает огромный чёрный четырёхвинтовой вертолёт. Перевожу взгляд на лифты, которые поднимают наверх Джоша и Лану. Рядом со мной появляются люди в костюмах жнецов, с оружием в руках, но сил оставаться в сознании больше нет. Смерть пришла за мной, я вижу её, и я готова уйти вместе с ней. Конец первой книги. Текст читал Сергей Митяев.